Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и предангелы воспою Тебе. Яко услышал, Иси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и имени Твоему. О милости Твоей истине Твоей, Яко возвеличил Иси над всем имя Твое святое. Вонь же, день призову тебя скоро услышь имя, умножишь имя в души моей силою твоею, да исповедятся тебе, Господи, все цария земсти, яко услышишься вся глаголы уст твоих, и да воспоют в Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь смиренные смиренный И высокая издалечья весть. Аще пойду посреди скорби, живишь имя, Но ноги враг моих простерл, и си руку Твою. И спасемя десница Твоя, Господь воздаст замя. Господи, милость Твоя вовек дел руку Твоею.